Глава 3. Лавка степь литературы. 1. Что такое была лавка, в которой должен был проводить многие часы будущий писатель в годы самого живого, глубокого восприятия впечатлений? В лавку заходили жёны местных чиновников, сами чиновники, учителя, приказчики, полицейские, мелкие торговые маклеры, монахи, Дорогие лиломовые звозчики, рыбаки, сапожники, конюхи, кухарки, вообще прислуга, вроде той озябшей девки, которая всё время забегает в торговое предприятие чеховского героя. История одного торгового предприятия 1892 год. Лавка в провинции это всегда и своеобразный клуб, куда приходят узнать новости, поговорить, Заведение Павла Егорыча играло эту роль тем более успешно, что выполняло еще и функции Ренского погреба, где всегда можно было выпить рюмку водки или стакан Сан-Туринского. Антон видел длинную вереницу проходящих мимо него лиц всех сословий, общественных групп и профессий в той обстановке, где они, не стесняясь, смогли обсудить свои профессиональные и прочие дела, а не говорили. Таганрог был разный язык, и сама русская речь в нем была пестра, многодиалектна. В ней причудливо сочетались черты южно-великоросских говоров, украинизмы, варваризмы, имеющие стоком самые неожиданные языки. Чехов не слышал той образцовой русской речи, которую с младенчества впитывали Тургенев, Толстой, Лесков, Бунин. От многих местных речевых влияний он потом должен был освобождаться. Но необработанная, красочная речевая лавина была и неистощимым кладезем выражений, речевых ситуаций, профессионализмов. Вот кухарка требует селёдки на 2 копейки, поварёнок на копейку лаврового листа и перца попал. Корнишни пришла купить пуговец, чиновник вексельной бумаги, гимназист пирочинный ножик. герой, же упоминавшегося в рассказе, истории одного торгового предприятия. Открыл книжный магазин, но потом стал продавать в нём карандаши, перья, ученические тетрадки, позже кукол, барабаны, мечи, ещё позже гигиенические кальсоны для детей, соски, а также лампы и велосипеды, гитары и кончил тем, что торгует посудой, табаком, дёгтем, мылом, бубликами. красным галантерейным товаром, ружьями, кожами и окороками. Ведь, может, Чехов знал аналогичную реальную историю, случившуюся в Таганроге. Вскоре один из книжных магазинов присоединил к книжному делу контору поручений, суду денег под залог, легких вещей, продажу чая и косметиков и тому подобного, желая поддержать книжную торговлю. Из заметки Китая, Петербургской газете 1870-го года. Здесь в провинции нельзя узко специализироваться, размышляет герой чеховского рассказа. Павел Егорович не специализировался. В его лавке было всё. Здесь продавалось масло деревянное и конопляное, крахмал, фисташки, рыба простая, тарань вяленый и красный, былики, сардины, оливки, орехи грецкие. кедровый, чернильный, мускатный, сарачинское пшено, рис, горох. Мешки с мукою стали рядом с сельдиными бочонками, с сыбиками чаю мирно соседствовали мылой нашатырь. Вакс располагалась рядом с помадой, рахат-лукум с табаком анатолийским, бессарабским, тертым, крошенным и в листах, камфора и касторка с кофе-аравийским в зернах. Тут можно было купить сургуч, ружейную отвёртку, Александрийский лист, пуговицы, сандал, фитиль, ревень, пучки свиной щетины для дратвы, квасцы, марену, семибратную кровь, нерастворимый коралл, трут, имбирь и много ещё чего. И набиря два золотника колгана, полтора золотника острой водки один золотник Семибратья крови, пять золотников. Из дневника помощника бухгалтера, рассказ 1883 года. Это был верней саж названий и речений, обширнейший предметно-наглядный лексикон. Иногда в лавку заходил представитель санитарной комиссии и получив свои 2 2 гривенных, уходил, оставив впечатанный санитарные правила. Согласен таковым разрешалось продавать исключительно муку картофельную чистую, ничем не смешанную, не затхлую и без хрусту. Крупу овсяную, ячменную смоленскую, сухую, чистую без мучнистых частей, без сор. Рис персидский свежий, просвечивающий, мучнистый без песку. Горох крупный, белый и сухой, пополам не разбитый. Масло коровье не горькое, чтобы не пахло салом. Масло подсолнечное, кунжутное, конопляное, маковое, ореховое хорошо отстойны, не прогорклые, без поддонки. На углу прилавка всегда лежал Азовский вестник. Верх четвёртой страницы с объявлениями. Почти ежедневно в нём было можно прочесть, что по причине окончательного прекращения торговли Распродаются обои, бордюры и багет, сигары гаванские и рижские, платки батистовые, вуали, тюль, галстухи, стулья венские, мельхёровые вазы для блинов, американские швейные машинки фабрик Вильсона и Виллера, а также зингеры и гове, петролиум настоящий, очищенный в жестянках. Или о поступивших в продажу настоящих английских и французских, и польских сукнах «Тико Драпо», фланнель, баржета, фая, сицилиена, о том, что есть в выборе французский перкаль, коломенко разноцветные репс, серпинка полушёлковая, мыты, серпинский кашемир, серпинская бомозея, поплин гладкий хоссе, по русино и лавендук, полотно настоящее бильефельцке. Навъявляется непременно дишёвая распродажа, где в вниманію господ покупателей предлагаются ткани и одеялы, одеяла касторы и байковые, пикейные покрывала, персидскіе ковровые шали, боммазеи, кошенили и прочее. Есть ленты из пико, атаман с атласом и атлас с муаром, два сорта кружев сударни, бумажные и шёлковые, ориенталь, британскій Валенсиен, кроше, торшон — это бумажный из... А рококо, сутажет, камбре — это шелковый. Испанские рококо, сутажет, камбре. Чулки, фельдикосовые, бумажные и шелковые. Рассказ Поленько, 1887 год. Невольник, сидели славки с вошедшей в русскую литературу вывеской. Чай, сахар, кофе, мыло... колбасы и другие колониальные товары. В детстве был обречён на постоянное принудительное наблюдение.